И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по несколько раз в день. Она гуляла одна, все в том же билете с белым шпицем. Никто не знал, кто она. И называли ее просто там, там с собачкой. «Если она здесь без мужа и без знакомых», – соображал Гуров,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 Женщина высокая с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием. А он в тайне читал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома.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 Он ласково поманил к себе шпиц И когда тот подошел, погрозил ему пальцем Шпиц заворчал, Куров опять погрозил Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза «Он не касается, сказала она и покраснела. «Можно отдать ему кость?» И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил «Вы давно изволили приехать в Ялт? «Дни пять» У, я уже дотягиваю здесь вторую неделю Помолчали немного Время идет быстро у -у -у. А между тем здесь такая скука Сказала она, не глядя на него Это только принято говорить, что здесь скучно Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре Ему не скучно, а приедет сюда Ах, скучно, ах, пыль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 Такого мягкого и теплого. Приглядитесь. От луны идет золотая полоса. <звы> как душно после жаркого дня. Действительно, духота. Будем знакомы. Меня москвич. По образованию филолог. Но служу в банке. Готовился когда-то петь в частной на опере. В опере? Mm -hmm. Да, да, представьте себе. И пели? <звы> Бросил. Имею в Москве два дома А я выросла в Петербурге mm. Но вышла замуж в Саратове <свят> Где живу уже два года А сюда? Надолго? Ну, я пробуду в Ялте еще с месяца И mm. за мной, mm. может быть, приедет муж Ему тоже хочется отдохнуть А, а где ваш муж служит? Она никак не могла объяснить, где служить ее муж. В губернском правлении или в губернской земской управе. И это ей самой было. Смешно. И узнал еще Гуров. Ее зовут Анна Сергеевна. Прощайте. Спасибо за чудесную прогулку. До встречи. Потом у себя в номере... Он думал о ней. Завтра она, наверное, встретится. Там, на набережной. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил. Она еще так недавно была институткой. Училась. Все равно, как теперь дочка. Сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе. В разговоре с незнакомым должно быть...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 Подумал он и стал засыпать. Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывала шляпа. Весь день хотелось пить. И Гуров часто заходил в поле и предлагал одни Сергеевне «Воды с сиропом? Или, может, мороженое?» «Некуда было деваться». А...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 И было много генералов. По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце. И прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход, на пассажиров, как бы отыскивала знакомых. И когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много говорила, и вопросы у нее были.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 Пойдемте к вам. У нее в номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее, теперь думал, каких только не бывает в жизни встреч. От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых, от любви и благодарных ему за счастье хотя бы очень короткое. И о таких, как, например, у жена, которые любили из искренности, с излишними разговорами, манерами, с истерией, с таким выражением, как будто это была не любовь, не страсть, что-то более значительное. И о таких двух-трех очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение упрямое желание взять, выхватить,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 Ты сама не знаешь, что говоришь. Пусть Бог меня простит. Это ужасно. Ты точно оправдываешься? Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина. Я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самую себя. И не сейчас только. Я уже, я уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, он хороший человек, но ведь он лакей. Я не знаю, что он делает там, как служит, я знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было 20 лет, меня оттомило любопытство. Мне хотелось чего-нибудь получше, ведь есть же, говорила я себе, другая жизнь. Хотелось пожить, пожить и пожить. Любопытство меня жгло.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 Я сейчас внизу в переднюю узнал твою фамилию. На доске написано «Фон Дидерец? Твой муж немец?» Нет, но у него, кажется, дед был немец. А. -а, -а. Но он сам православный. В Варианте сидели на скамье недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман. На вершине гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях. Кричали цикады. И однообразный глухой шум моря, наносившись снизу, покой о вечном сне, который ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Рианды. Теперь шумит и будет шуметь.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 Я очарованный ввиду этой сказочной обстановки Море, горы, облаков, широкого неба Если вдуматься, все прекрасно на свете Все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем Когда забываем о высших целях бытия о Своем человеческом достоинстве Видно было, как пришел пароход Из Феодосии, освещенный утренней зале, Уже без огней Роса на траве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 Гуляли, восхищались морем. Она жаловалась. Я здесь дурно сплю. У <сос> меня так, так тревожно бьется сердце. Задавала все одни и те же вопросы, волнуемые. То ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал их к себе и целовал. Страстно. Совершенная праздность. Эти поцелуи среди белого дня с оглядкой и страхом, как бы кто ни увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его. Как вы хороши. Как соблазнительны. Был нетерпеливый страсть, не отходил от нее ни на шаг. И она часто задумывалась, все просила сознаться. Ведь вы меня не уважаете. <слых> сколько не любите. <слых> а только видите во мне пошлую женщину. Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь в загород. Варианду им на водопад. И прогулка удавалась. Впечатления неизмен, всякий раз были прекрасны, величанны. Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза и умолял жену скорее вернуться. Анна Сергеевна заторопилась. Это хорошо, что я уезжаю. Mm. Это сама судьба. Она поехала на лошадях И он провожал ее Ехали целый день Когда она садилась в вагон курьерского поезда И когда пробил второй звонок Она говорила Дайте я погляжу на вас еще Погляжу еще раз Вот так Она не плакала Но была грустна Точно больна И лицо у нее поражало Я буду о вас думать Вспоминать Господь с вами Оставайтесь Не поминайте лихом Мы навсегда прощаемся Это так нужно Потому что Не следовало бы вовсе встречаться Ну Господь с вами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 Как будто только что проснулся. Вот в жизни было еще одно похождение. Или приключение. И оно тоже уже кончилось. И осталось теперь воспоминание. Он был растроган. Грустен. Пора и мне на север. Думал Горов, уходя с платформы. Пора. Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший морозный день и когда надел шубу и теплые перчатки, прошел по Петровке. Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна покроется в памяти тумана. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно. Закрывший глаза, он видел ее, как живую.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 Елица что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни. Из твоя игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры, все об одном. Ненужные дела и разговоры, все об одном. И в конце концов остается какая-то куция, бескрылая жизнь, какая-то чепуха. И уйти, и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме. Или в арестантских рот. и спал всю ночь. И возмущался. И затем весь день провел с головной болью. И в следующую ночь он спал дурно. Все сидел в постели и думал, и ходил из угла в угол. В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург, хлопотать за одного молодого человека и уехал в Саратов. Зачем? Он, он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно. Приехал он утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был оттянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница серой от пыли со всадником на лошади, у которой была поднята рука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 Как раз против дому тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями. Фу. От такого забора убежишь. Думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор. Он соображал. Сегодня день неприсутственный, и, и муж, вероятно, дома. Ты да все равно было бы бездакно войти в дом и смутить. Фу же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужу. И тогда все можно испортить. Фу. Лучше всего положиться на случай. И он все ходил по улице около забора, и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий, и на него напали собаки. Потом час спустя слышал игру на рояле, и звуки доносились слабые и неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играет. Он ходил и все больше и больше ненавидел серый забор. И уже думал с раздражением. А, ну, Анна Сергеевна забыла обо мне, быть может. Уже развлекается с другим. Это так естественно в положении молодой женщины, которая, которая вынуждена с утра до вечера сидеть, видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер И долго сидел на диване Не зная, что делать Потом обедал Потом долго спал Как все это глупо Глупо и беспокойно Думал он, проснувшись И глядя на темные окна Был уже вечер Вот и выспался зачем-то Что же теперь ночью буду делать? Он сидел на постели, покрытой дешевым серым точно больничным одеялом и дразнил себя с досадой. Вот тебе и дама с собачкой. Вот тебе и приключения. Вот и сиди тут. Еще утром на вокзале ему бросилась в глаза афиши с очень крупными буквами. Шла в первый раз гейша. Он вспомнил об этом и поехал в театр. Очень возможно, что она бывает на первых представлениях. Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман. Повыше люстры, шумно беспокоилась галерка. В первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад. И тут в губернаторской ложе на первом месте сидела губернаторская дочь, Боа, а сам губернатор скромно прятался за портьеры, и видны были только его руки. Качался занавес, оркестр долго настраивался. Все время, пока публика входила и занимала места, Куров жадно искал глазами вошла Яна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось. И он понял ясно. Теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека. Она, затерявшаяся в провинциальной толпе, это маленькая женщина, ничем Незамечательно, с вульгарной ларнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя, и под звуки плохого оркестра, дряблых обывательских скрипок, он думал о том, как она хороша думал и мечтал. Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакинами, очень высокий, сутулый. Он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. А, вероятно, это муж, которого она тогда в Ялте в порыве горького чувства обозвала Лакеема. И в самом деле, в его длинной фигуре в бакинах, Небольшой лысине Было что-то лакейски скромное Улыбался он сладко И в петлице у него блестел Какой-то пченый значок Точно лакейский номер В первом антракте Муж ушел курить Она осталась в кресле Гуров, сидевший тоже в портрете Подошел к ней И сказал дрожащим голосом Улыбаясь насильно Здравствуйте Она взглянула на него и побледнела. Потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко жал в руке вместе веер, лагнетку, очевидно, борясь с шум не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный, ее смущением не решаясь, сесть рядом. Запели настраиваемые, Скрипки и флейта Стало вдруг страшно Казалось, что из всех ложь смотрят Но вот она встала и быстро пошла к выходу Вон за ней И оба шли бестолково По коридорам, по лестницам То поднимаясь, то спускаясь И мелькали у них перед глазами какие-то люди Судейских, учительских, удельных, мундиров. И все со значками, Мелькали дамы, шубы, вешенках. Дул сквозной ветер Отдавая запахом табачных какой. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал К чему эти люди, этот оркестр Как вы меня испугали Как вы меня испугали Я едва жива Зачем вы приехали? Зачем? Ну, поймите Анна, Анна, поймите умоляю вас, поймите Я так страдаю. Я все время думала только о вас. Я жила мыслями о вас. Мне хотелось забыть. Забыть, ну зачем? Зачем вы приехали? Что вы делаете? Что вы делаете? Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же. Уезжайте и сейчас. так вас всеми святыми. Умоляю, то дойдут. Вы должны уехать.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 Раз в два-три месяца она уезжала из Саратова. Приехав в Москву, она останавливалась в Славянском базаре и тотчас же посылала Гуру человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом. Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро, посыльный был у него накануне вечером, но не застал, С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить гимназию. Это было по дороге. Валил крупный, мокрый снег. Теперь три градуса тепла. Понимаешь? А между тем идет снег. Но ведь это тепло только на поверхности земли. В верхних уже слоях атмосферы совсем другая температура. Папа, а почему зимой не бывает грома? Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он...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 «По ночи проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне. И, быть может, поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна». Проводив дочь гимназию Гуров отправился в славянский базар, он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная, дорогой, ожиданием, поджидала его. Со вчерашнего вечера она была бледна, глядела на него и не улыбалась. Едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они и не виделись года два. Пацаны... Ну, ну как живешь-то? Что нового? Погоди Я скажу Тише, ну, ну, ну, тише Не могу чушь, чушь. Она не могла говорить Так как плакала Отвернулась от него и прижала платок глазам Ну Пускай поплачет А я пока посижу Потом он сел в кресло, потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чай. И потом, когда пил чай, она все стояла, отвернувшись к окну. Она плакала от волнения, от скорбного сознания. Жизнь так печально сложилась. Мы видимся только тайно. Скрываемся от людей, как воры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 Пошутить и в это время увидел себя в зеркале. Голова его уже начинала сидеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последний год. Так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплые и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой.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 Любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил. Все было что угодно, но только не любовь. И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил по-настоящему. Первый раз в жизни. Анна Сергеевна и он...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 Которых поймали и заставили жить в отдельных клетках Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом Прощали все в настоящем И чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих Ну, перестань, мой хорошая Поплакала, не будет так, так. Теперь давай поговорим Придумаем. Потом они долго советовались, говорили о том, как избавить себя от необходимости прятаться. Как? Как освободиться от этих невыносимых пут? Как обманывать, жить в разных городах? Как не видеться по долгу Как? Как? И казалось, что еще немного и решение будет найдено.